а другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела, на что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробил, а муж ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, он только руками отмахился. «Оставьте, оставьте». Не мое дело, не мое дело. Пусть только Леночка будет счастлив. Такой, олух. Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерным из ихней род. Так втроем и жили. В двумужественном браке. Точно это самый законный вид супружства. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас. Провожала и она. И право даже смотреть было совестно хотя бы для приличия взглянула разок на мужа. Нет, повесилась на своем поручке, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощание, когда уж мы уселись в вагоны, и поезд тронулся, тканающий мужу вслед без крикнула крикнул, помни же, береги, Володил!